«Сделай о нем что-то типа очерка. строк на сто сто Для рубрики «Да, это настоящий коммунист». Нужно, понимаешь, к открытию пленума обкома дать что-нибудь в этом роде. Только завтра к десяти этот материал, чтобы лежал у меня на столе. Слышишь?» Польщенный столь ответственным поручением, Дима, сломя голову, помчался по указанному адресу. Старый коммунист Шкворень оказался крижистым широкоплечим стариком с лицом цвета пережженного в печи кирпича. Встретил он Вацмана весьма радушно и сразу усадил за стол, на котором тотчас появились помидорчики, колбаска, зелень, сало, грибочки. В общем, весьма аппетитнейший закусон. Увенчало все это великолепие... Огромная бутыль с узким бутылочным горлышком. Четверть, наполненной прозрачной жидкостью. «Разбавленный спиртяка», — пояснил бывший партийный работник областного масштаба. взять у меня за лабом в ящике, так у них там этого добра немерено. Прошу к столу. Дима было попытался вяло отказаться, сглотнув слюну и упирая на тот факт, что он, дескать, при исполнении, но старый коммунист и слышать ничего не хотел. 50 граммов делу не помешают, а разговор, глядишь, интереснее пойдет, живее», — заявил он. «Я один живу, одному пить, сам понимаешь, интересу мало. Наливай». И в глазах Ивана Порфирьевича появился какой-то странный блеск, словно у шизофреника при обострении болезни. Дима вздохнул и, решив, что 50 пятьдесятграммовый в самом деле особого вреда ему не принесут, быстро наполнил стаканы. Выпили. Иван Порфирьевич, откашлившись, спирт был разведен очень слабо, произнес Вацман, доставая блокнот. Расскажите, пожалуйста, о... Расскажу, милок, все расскажу, нетерпеливо потер руки, товарищ корень Только ты не сиди, наливай скорее. Между первой и второй, сам знаешь, перерывчик какой Выпили по второй. После чего у Димы зашумело в голове, словно в его черепной коробке заработал не весь как попавший туда электромотор. Я, между прочим, старый чекист, неожиданно воскликнул Иван Порфирьевич, хлопнув себя кулаком в грудь. При этом его лицо приняло зверское выражение. Это потом меня уже на партийную работу бросили. А молодость моя это в органах прошла. Он о чем-то задумался, подперев голову рукой и прикрыв мечтательно глаза, затем стрепенулся, громыхнул ладонью по столу и расхохотался. Чего со мной только не было за эти годы, чего только не случалось, елки твои горбатые. Помню, в двадцатом нас направили в какой-то городишко под Венницей, забыл название, на экспроприацию церковного имущества. Заходим, значит, в церковь, а там эти линногривые стоят в рядок, И что-то так жалобно поют один из наших хлопцев, Федька Балденко, в царстве ему небесное, подмигивает нам, снимает с плеча винтовку и говорит, а ну, мол, церковное отродье, пойте что-нибудь революционное, а не то я сейчас из вас сито сделаю. Так какой-то поп с кадилом в руки начал что-то лопотать про грехи и прочее, а Федька как повезло. Пальнет из винтовки прямо в кадила. От него одни щепы в разные стороны брызнули. «Слушай, да, попы видят, что дело хреново, да как грянут вихри вражебные веют над нами, мы так со смехой покатились». «Да не нужно записывать. Ты что, офонарел закричал Иван Порфирьевич. Только сейчас, заметив, что Дима неверной рукой записывает его речь в блокнот, Это я так, для разгона рассказал. Чего сидишь, как столб, наливай».